Местные охотники, иногда ночуя возле дома, опасались войти в него, говорили, будто ражный старший оставил в нем колдовскую силу. Возможно, потому здесь все уцелело, сохранилось в неприкосновенности, ибо ходила молва, что если взять из жилища колдуна, то станут преследовать несчастье. Никто не тронул ни вещей, ни отцовских картин, и даже запас кистей, красок, льняного масла и растворителей остался цел, разве что ко времени возвращения наследника все покрылось толстым слоем пыли. Восстанавливая родительский дом, ражное выровнял и скрепил стены дополнительными балками и стяжками, но оставил все, как было при отце. Здесь действительно стало много света и простора, отчего радовался и никогда не томилась душа. Но летом становилось жарко, потому и приходилось закрывать оконные проемы. Портрет был необычный и по краскам, и по содержанию. Писал его отец без зеркала и фотографии на память, а точнее таким, какого видел или представлял себя самого, потому никакой внешней скорости не наблюдалось. На круглом метровом полотне В белой сирине, в багряных несочетаемых тонах был изображен сивоусый, строгий и властный старик, с огромными пристальными глазами, и в каждом его зрачке отражался другой, по замыслу тихий, самоугудленный и добрый. И вот как раз эти старички должны были походить на настоящего отца, но они никак не получались, ибо выпустить следовало слишком мелко, почти ювелирно. А уражного старшего в последнем поединке была изувечена и сохла правая рука, отчего он больше не выходил на ресталище. К тому же в доме не хватало света даже после того, как отец превратил его в фонарь. Все-таки он вложил много в эту картину, сумел выразить и написать себя даже с рваными сухожилиями и сосудами в руке, и потому душа стала живая. И сейчас незримое присутствовал рядом. Художественный дар у него открылся лет за восемь до смерти, после памятного последнего поединка, на котором отец был побежден Араксом по имени Воропай. Но особенно он взялся за живопись, когда умерла его жена Елизавета. Говорят, не спал целый месяц, и начались видения, которые ему потом захотелось воспроизвести на холсте. До того не то, что кисти в руки не брал, представления не имело о технике живописи. Потому все картины не имели прямой связи с реальностью, но и не были абстрактными. Конечно, его работы профессиональный художник, привезенный ражным младшим, отнес к чистой самодеятельности, примитивизму, ничего не имеющему общего с настоящим искусством, и тем самым разочаровал сына, но не отца хотя же поухмылялся в сиву и усы и принялся творить еще большим упорством. Вот тогда ты -то и появилось полотно под названием «Братане». Они вовсе не бротались в прямом смысле, а боролись два аракса, переплетясь телами, руками и ногами так, что начинали свиваться, будто корни двух деревьев, а пальцы их вообще срослись. Динамика и экспрессии были правдивыми живыми, испытанными много раз в науке потешных поединках. Он несчетное число раз схватывался с отцом на ристалище. И помнил, братане, действительно было ощущение, словно связывается, срастается противоборствующая плоть, помимо воли или вопреки ей, и вопрос уж стоит так, не уложить соперника, хотя бы расцепиться с ним, чтобы не превратиться в сиамских близнецов. Отец знал, что и о чем писал на холсте. Не испытав схватки его урочища, нельзя было судить об этой живописи. Профессиональный художник был прав. Творчество отца имело мало общего с искусством, поскольку на его картинах была зашифрована тончайшая чувственная материя, переживаемая засадниками. О том, что ражный старший, начиная с пятидесятилетнего возраста, одиннадцать раз становился абсолютным победителем в схватках на земляных коврах и в последний раз уступил титул боярова мужа пересвета всего лет за десять до кончины. Его сын узнал, когда поехал на Валдай за камнем на могилу. Уступил в аэропаю, не выдержав с ним двухсуточной сечь подвела правая рука, почти оторванная соперником. И теперь было обиднее. В девять, что при жизни отца ничего этого не знал, не мог оценить его как личность по достоинству и просто погордиться славой, хотя бы тайно перед самим собой для собственного блага и куража, ибо он чувствовал, как гордость родительская слава вливает в него мощный поток дополнительной силы и энергии. Но в этом и крылись невероятная живучесть и великий внутренний смысл существования засадного полка Сергия и его воинства, где невозможно было что-то построить на отцовской или иной славе, и всякий раз каждому потомку, будь он вольный или отчиный, приходилось начинать все сначала. Между тем вертолет с поляками лопотал над дальним горизонтом висел в небе, как рок. Но Кудияр не ведал о том, полагая, что охота закончилась, они пошли в лес добирать подранков. Это делалось после каждой облавы, поэтому чувствовал себя в полной безопасности. Насчет хозяина он был уверен. Этот самодостаточный болван никогда не выдаст приблудного постояльца, совесть не позволит. Ражный не спеша достал кожаный ремешок ударом ноги, опрокинул кудияра и в несколько секунд стянул ему руки, пропустив между ними толстый осиновый ствол. Рап опомнился, когда стоял на коленях и обнимал Дерю. — Что? Зачем? Зачем это? — испуганно завращал глазами. — Хочу освободить тебя, — спокойно вымолвил тот и достал нож. — Не надо. Не делай этого. Но в чем я провинился? — Не бойся, я только побрею и сдам. «Слышь, с тобой летят!» Кудияр послушал гул вертолета, чуть расслабился. «Вы не сдадите меня, не сможете!» Без всякой суеты ражный поправил населки лезвия лезвие ножа, подступил к кудияру и стал срезать бороду. Тот не противился, подставляя лицо, и при этом все-таки пытался поймать взгляд. «Я и сам хотел побриться, но приятнее, когда тебя бреет сам президент, только зачем это?» Это не мне, это тебе объяснил тот, Чтоб твой нынешний образ соответствовал старым фотографии. Все равно не сдадите, уверенно произнес невольник. Или я ничего не понимаю в людях? Как вы считаете, я хороший психолог? Ражный молча срезал крепкий густой волос. Диалог с рабом должен был вести приближающийся вертолет. Тайного постояльца на базе в охотугодиях никто, кроме Витюли и Егерей, не видел. А Худияр больше всего боялся чужого глаза, точно зная, что свои дорожат работой в клубе и никогда не пойдут против воли президента, не выдадут. Быстрее раба на гул вертолета среагировал волчонок, упакованный в куртку. заворочился и негромко заскулил. Ражный срезал бороду и принялся обрить на сухую волос трещал под лезвием как проволока у хуия отбольно боли ворачивались слезы но он терпел и восстрел ухо на хлопающий звук мидва. вы не сдадите меня уже тоном внушения вымолвил он за укрывательство преступника вам полагается срок клуб развалится базу растащит а хоть угодь, угодья отнимут вернетесь на пустое место волчонок вдруг перестал скулить и начал грызть брезент среди турча. Вертолет рыскал над старым вырубом в полукилометре и так низко, что ветерком нанесло запах сгоревшего керосина. Президент выбрил, щеки схватив, обозавался, оттянул голову назад и скребанул по горлу. — Пощади! — сломал скудьяр, и опасно, двигая головой, пытался поцеловать руку с ножом. — Я знаю, за что ты меня. Отрежь язык и пощади! Ражный дернул за шевелюру, затирая подбородок. Но в Кудеяре уже проснулась дикая, неуправляемая сила страха. Рванулся так, что в кулаке остался пучок волос. «Сам откушу! Смотри!» — высунул язык и сжал зубы. По губам заструилась кровь. Вертолет заламывал круг, завалившись набок в противоположную от Еленника сторону, иначе уж заметили бы людей на земле. Шумом и криком вскинулось закружил закружило над головами приняв воющую машину за соперника. Язык кудияр не откусил, а вдруг заскулил, задергался и начал грызть дерево по-бобриному, срывая осиновую кору по кругу. Ражный сел...